Глава десятая. Спорт и любовь. Утро было прекрасным, а то, что дождь начался, этой истории неинтересно. Старушенцы и притащили от шлагбаума корзинки с едой, беспрерывно оживленно шушукаясь. Мне передали дольку груш и страсти. Когда староста подала нам завтрак и ушла вместе со всей деревней в барский дом, где теперь новые порядки и во вовсю хозяйничают пенсионерки, а барин на вторых ролях общественного жигала или как оно там называется... Да и в ближайшие дни его на кровати переворачивать будут только для исполнения барских обязанностей. Я слопал фруктину, а Нарси недолго поколдовала, добавляя новый и прекрасную, мой, как там, слот огня с молодостью. А потом с веселым визгом скрылась в своей комнатки и заблокировала дверь шваброй через ручку или еще как-то. Я действительно ощутил молодецкую страсть, но вовсе не необузданную. Моя некроматочка ведь не дикаря буйного из меня сделала а добавило то, что неоткуда было взять при наколдовании мне молодости. И это не тестостерон, конечно, а нечто иное. И этого мало у зомби. И мало осталось у меня в далекой и близкой жизни предпенсионера в другом мире. Да я вообще, можно сказать, сразу и не почувствовал ничего. Что ж мне, на все, что движется и дышит, кидаться? Нет, если обнять горячо любимую мою красотку, Нарси, то, может, я и не совладаю с порывом страсти, хотя нет, совладаю... Ладно, все хорошо и будет хорошо. Но ведьмочка из-за двери со мной не согласилась, хотя просто расшалилась. И отказалась отправиться со мной и посмотреть на тот загадочный карьер, в котором некие дылды что-то добывают. Сказала, я отдохнуть хочу, отлежаться. И не желаю шляться под дождем в этих промыкающих туфлях и платье. Моя новая старая пальтишка тоже воду нормально не держит. а колдовать я устала и даже согревание на себя наводить не хочу. Сходи один. А со мной ничего не случится здесь и с тобой. А если нападет босс, то большими силами, если мы будем по отдельности, то наш отряд потеряет половину состава, а если вместе, то весь. Я не стал спорить, что мы тоже зубастые и вместе отбиваться сподручнее. Но и в самом деле не сидеть же нам теперь все время рядом. Да и я быстренько, одна нога здесь, другая там. Так что через четверть часа я уже месил грязь, хотя просто шел по мокрым траве, и камням среди величественных редкорастущих разрезистых дубов, разбавляемых похожими магнолиями, невзирая на середину зимы усыпанными прекрасными цветами. И уже подошел к изрядной куче породы, вынутой из дыры в земле в виде воронки. И карьер похож на кимберлитовую трубку, которой алмазы добывают, вывозя породу карьерными самосвалами. но ну, а здесь вывозили карьерными амбалами. Один как раз топал с казиной породы по спирали мокрой тропы внутри воронки, а еще два карабкались на террикон. Да уж, все-таки машины техномира изрядно облегчают труд. Трое налегке шагали вниз. Еще трое что-то долбили в глубине воронки. Ну и один торчал рядом, готовя под навесом обед в огромном котле и жаре какого-то невезучего барана на вертеле. Я остановился рядом с кашеваром и рассмотрел дылдум. Да уж. Рост изрядно за два метра, я даже предположил, что два двадцать. Телосложения пропорциональны и даже красивые, пожалуй, широкие плечи, вполне узкие бедра и длинные ноги, развитая рельефная мускулатура. Нет, я не ценитель парней, но описать могу. Я ведь и каким не есть полицейским был. Но куда же без нюанса? И он был. Лицос не отмечено печатью интеллекта, хотя вполне брутально представительное а по-простому, то очень тупая морда лица. Но и у подошедшего еще одного попить что-то серобуровой из скатки с ковшиком Харе оказалось не лучше. Вывод. Они все такие прекрасные телами и лицами, но тупые. Я поздоровался. Повар посмотрел на меня, спросил что-то на незнакомом языке, затем очень неожиданно проговорил на языке людей-магов, на котором в обоих магических мирах ученые общаются. Приветствую тебя, путник. С чем пожаловал? Не желаешь ли перекусить, пока обед готовится? А может, Эля? Да вот работу ищу. Я под мастерье каменотеса, ответил я на том же языке, не собираясь, конечно, говорить, что пришел разнюхивать сам не знаю что. Спасибо, я уже завтракал. А Эль? Дэлда протянул меня ковшик, и не выпить было бы совсем неприлично, и могло бы фатально повредить становящейся дурацкой разведывательной миссии Пока одни несоответствия, но и ничего сильно интересного. Я глотнул, а потом и с удовольствием выпил очень приятный немного хмельной эль. Аделга спокойно, но и чуть печально сообщил. Гномий дубовый эль с добавлением цветов магнолии даже эльфам нравится. Еще зачерпнуть? Второй амбал прикатил спокойно и неназойливо меня рассматривать, сказал с тоже легкой грустью в голосе да не хотят к нам наниматься гномы вообще смеются нам даже приходится своими наскрывать но если ты работу ищешь то можем предложить захарчи но сколько влезет и с собой дадим сколько унесешь а другой оплаты нет извини ни денег ни камней драгоценных и даже поделочных но ты не похож на могучего гнома с тяжелым молотом справишься а хотя все равно накормнем и с собой дадим но нельзя же не дать заработать страждущему я первый бригадир А он восьмой сегодня дежурит по кухне, а всего нас 10 осталось. Но ты нас быстро не запомнишь, так что, как хочешь, обращайся». Я уже был заинтригован полное несоответствие, и говорят о него все не тупо, вежливо, готовы помочь страждущему, я кивнул. «Поработаю вас до обеда, присмотрюсь, от обеда не откажусь, а от собой не потащу выше, извините, но меня в деревне невеста ждет, и еды у нас достаточно». Оба культурных амбалы печально вздохнули. Бригадир вежливо указал мне рукой и пошагал к спуску в карьер, я направился за ним. Снизу раздавались печальные звуки флейты. Но остановился я не из-за музыки, а почесал затылок и указал на неплохую такую кучу камушков около начала спуска, который заметил нечто зеленое и поблескивающее омытым дождем боком под выглянувшим солнцем. Но и во множестве лежали совсем уж понятные крупные желтые самородки, некоторые из кулак. кунул пальцем и промычал. Мне кажется, или там золото, и я не специалист, но, может, нефрит? Тебе не кажется. Но не нефрит, а изумруд, правда, огромный. А есть и красивые сапфиры Но это не драгоценные камни и металлы, а атуалы, пустая порода. Я завис на полминуты, затем усмехнулся, указав на террикон настоящей пустой породы. А добываете вы это? Ага, кинул бригадир, и по лицу проскользнула усмешка. Только вывозить не успевают. Но и расплатиться этим не можем. Все предназначено черной ведьме с севера. Контракт с князем. Я начал спуск на изрядную глубину. Посмеялся под понимающим взглядом недебила переростка. Предложил версию. Значит, князь договорился с ведьмой, что она дает ему что-то, а он ей добычу с этого рудника. — А ты умнее, чем выглядишь, — пробормотал Амбал. — На себя посмотри, — усмехнулся я. — Да знаем мы. Сами же и просили награду у ведьмы. Мы заказали высокие красивые тела гномами. А у нас считается, что мужчины-эльфы и люди телами красивее наших парней, но и рост. А условие было, что старая каргасовую часть оплаты выдаст изменениям нас, и только так. Причем одну награду выбираем мы, а одну она. Ну и она сказала, что взамен заберет немного ума, а то нам мозги жмут, и мы не сможем красоту тел как следует применять. А мы все были учеными, все одиннадцать, но и решили, что немного ума отдать не жалко за такие-то Контракт на десять лет, почти пять уже прошло. Но князь нашим семьям свою часть оплаты за висок авансом выдал, еще и с премией. Как осмеялся осмеялся не только над нами. Спуск долгий, и я слушал, а бригадир грустно вещал, похоже, о наболевшем. Был и третий дар, вернее, оплата от ведьмы. На эти десять лет в карьере она наше старение остановила. А все наша малышка красавица и умница». Она во время составления и подписания контракта сказала, что нам науку двигать надо, мы геологи и минерологи, а десять лет — это долго. Ну и ведьма разозлилась на нее, но сказала, что так и быть, ни мы, парни, ни она, девушка, не составимся за эти годы. Контракт подписали. Часть того, что было дальше, ты, наверное, уже понял. Ведьма сделала наши тела куда более разумного размера, и так поиздевавшись над нами и над князем. Хохотала, что большие мы больше добудем». Затем взяла немного ума, но наложила на шрицу печать слабоумия и куда сильнее, чем убавила мозгов. Да и мы вообще остались сильно умнее средних алонов, прочуронов и говорить не надо. Бригадир постоял немного около флейтиста, коротко сказал, что ведет новичка и сильно удивил точно такого же печального здоровяка, который отдыхал рядом с корзиной полной пустой породы, хотя для ведьмы полезных ископаемых. А бригадир продолжил путь и рассказ. Но это нам, парням. Наша малышка прекрасно не хотела, конечно, прибавления роста, захотела стать еще красивее и привлекательнее парням. А когда она увидела, что ведьма нам даровала, то придумала то, что обрадовало князя и сбесила ведьму. Она сказала, что раз у нас такие лица, то мы, конечно же, будем добывать пустую породу и отдавать ведьме. А все, что умные считают ценным, это будет отвалом. Князь хохотал, как сумасшедший, и выдал нам огромную премию, потому что после контакта все отвалы, конечно, ему останутся вот и прилетает раз в день костяной дракон от ведьмы и мы привязываем ему на спину мешок с ее добычей. Нельзя не присылать дракона за добытым, так сама ведьма трясясь от алщностью контракте указала, а потом князь конечно не разрешил это условие изменить. За бесплатно не разрешил, но еще и платить ведьма отказалась ибо тогда коллеги ее совсем засмеяли бы. Амбал украдкой смахнул с резинку, вздохнул Ведьма отыгралась на девочке нашей, даровала ей невероятную красоту. Но, раз она хотела нравиться, то ведьма сделала ее ненасытной в любви, так и сковерка в желании И отняла рост, сказал что раз хотела она стать более длинноногой, то, быть посему, и не ножки удлинила, или еще как пропорции изменила, а сильно укоротила тело. Сделала из нее совсем уж крошку, ростом мет двадцать, на метр ниже нас. но ну, а когда мы потребовали исправить, потому что ни с кем из нас у такой малышки любви быть не может, Ведьма уменьшила нам, ну, то самое. Так что жили мы в любви десять огромных амбалов с одной крохотной девушкой. А что делать, иначе она же просто не могла, а нефоманка ее сделала ведьма. Бригадир уже совсем откровенно шмыгнул носом, закончил диковатую историю. Но ты же помнишь про третий дар — не стареть десять лет. Так вот на девушку ведьма его иначе наложила, мстя за идею с отвалами. Она наложила чары так, что бедняжка не будет стареть, но умрет, как только укорится хоть чем-то. — Представляешь, за десять лет ни разу не уколоться ничем. Три года мы продержались, убирая от нашей одной на всех невесты любовницы все острые, выпуская из дома только на прогулку с нами вокруг бедняжки. Но потом она чем-то укололась и упала замерство. Мы положили ее в гроб из найденного здесь хрусталя, напитавшегося чороманой, в котором никакие тела не разрушаются. Надеемся, что, может, как срок контракта выйдет, она оживет. Гроб на дуб повесили, чтобы ни хищники, ни насекомые, и свежий ветерок и солнышко сквозь дубовые листья. Да и дубы здесь растут вокруг наше дерева могучих дураков, и магнолий, и дерево нашей ненаглядной Мы пришли, и я, засучив рукава, принялся с энтузиазмом долбить камни, восхитив к дому переростков и недоумков. Недоумков не из лица, потому что с ведьмой решили контакт заключить, и я бормотал негромко. — Да уж, не все черные ведьмы одинаково полезны. — Ты знаешь других? — спросил один из присевших передохнуть за шахматами амбалов. — Знаю, — воскликнул я, — но разбираться с вашей последней бедой надо иначе. А с остальными и не надо, — криво усмехнулся с надеждой в глазах, гранивший огромный синий сафир, вернее, кусок пустой породы, здоровяк. К телам свои мы уже привыкли. Наши лица некоторых девиц в соседнем городе даже притягивают, а учитывая, что вся выпивка и еда нам и нашим гостям бесплатно по указу князя, вот размер мужской, конечно, плох, но пока наша крошка жива была, все было просто идеально, по два раза любви в день каждому. Ну и она просто ослепительно красива. Через час мне долбежка ко мне и надоела, и, несмотря на чары гномов, я зверски устал. «Выносливость у меня не гномья я, позволяют только ловко и быстро махать молотом, но без них я и минуты бы в таком темпе не продержался, хотя такой темп и не достиг бы». Я сказал. «Да, карапузики пошли обедать и контракт ваш изучать. Есть поди экземпляр у вас?» «Пошли», — пожал плечами бригадир. «Мы и не ожидали, что ты столько продержишься. Машешь молотом не хуже лучших гномов». Отдыхалка подкачала. «Но ты же тощий совсем». Я еле доковылял доверху, руганью и смехом, отвечая на предложение амбалов, тащивших и наполненные камнями корзины донести меня. Долго отпивался Элем с усталости позносе тонкие вкусовые оттенки дуба и магнолии, которые наперебой описывали мне гостеприимные хозяева. Потом с огромным аппетитом поглощал отменную густую похлебку и барбекю из баранины, причем даже запаха бараньего не было, такие мастера эти гномы и в кулинарии. И хлеб свежайший, и вкуснейший только из печи. После обеда я занялся привычным, но не сказать, что любимым делом из моей прошлой жизни. Да уж, тяжело идет, это не приключение и подвиги. Я вздохнул, на вокруг гномиков, дрожащими от усталости руками перематывая туда сюда линющий свиток, и, пытаясь захмелевшими от передозировки эля мозгами понять хитросплетение ключкотворства, наконец не выдержал. Пошли бы погулять, что ли. Вот же написано вконтакте, что вы обязаны работать от рассвета до заката, кроме четвергов и воскресений. Но можете треть рабочего дня заниматься хобби. Наше хобби — долбить камни, мы мыши-гномы, и пробонтали аж три умника одновременно. Один еще и пояснил. А наука, музицирование, огранка камней и даже шахматы — это для развития учеба. Мы с ведьмой обсуждали, она хрипло хохотала и так и сказала, не позволила считать за хобби. Я посмотрел, куда указал гномище и увидел закрепленное подвижно в трех плоскостях зеркало артефакт связи и наблюдения. но «Ну, не идиот его возобил я. «Можете спортом заниматься. Два же десять амбалов. Две баскетбольных команды. А в спорте и перерывы есть. Любые. Валяйтесь на траве или кроватях». Так быстро прибили к тому и к тому дубу кольца на высоте, куда еле допрыгнуть можете. Кольцем сетки без дна. Взяли мяч. Да похрен, сначала просто кожаный мешок травой набейте, отбивать от земли не будете, да и не паркет это. Просто носитесь, не больше трех шагов с мечом, передавайте друг другу и забрасывайте в сетку. Потом правила доработаете Да вы звездами станете, и лицо у вас как раз спортивные. Я посмеялся, не считая спортсменов идиотами, хотя и гениями умственного труда, не считая каждому свое. Да я и себя умником не считаю. Через полчаса я отодвинул свиток, глотнул еще Эля. Посмотрел, как десять амбалов в азарте носится по площадке в процессе столкновения и стычек, вырабатывая правила и запреты. Крикнул. А ну хоть суды, вернее гробы хрустальному, да уж, уметь читать бывает полезно, а навык вычетки и выхищрения юристов еще полезнее. Я стоял перед опущенным в цепях хрустальным гробиком с убранной крышкой. Над малюсенькой, действительно очень красивой блондинкой, бледной и как будто спящей. Ага, вечным сном. Затем встал на колени и запечатлел долгий поцелуй хладные губы. Встал, посмотрел на ошарашенных, зумеленных амбалов. А потом девица глубоко вздохнула и открыла глаза. Дальше она жевала на руках ходивших с нею здоровенных амбалов, которые и передавали ее друг другу после тех шагов. Спорт чудеса творит, хоть и не передрались. А девушка уже слабо смеялась. Я прошел к столу, посмотрел на пять окруживших меня здоровяков с крошкой на руках, улыбнулся. Будет вам тренер и судья баскетбольный, и у колодца ей больше не страшно. В качестве благодарности я прошу вас сдать мне на время и затвал в огромный синий сафир, какой, чтобы даже князья вас тоже назамирали. И скажите мне, когда прилетает дракон за добычей? Да через часа полтора-два, и прилетит. Ну, значит, чтобы через час вас всех здесь не было, дуйте в город и там пируйте Вернуться можете часа через три, если не терпится вам и девице. Но не торопитесь, она еще слабенькая. «Но как? Мы же ее в гробу столько раз целовали», — прошептал огранщик, быстро сбегавший к отвалам, выкопавший и принесший огромный, ну если не с мой кулак, то с кулачок нарси точно, а в блестевший синий ограненный сафир. «В контракте написано, что чары и имитации смерти развеются, если девицу поцелует другой парень, кроме вас», — снизошел в объяснение я. «Даже жаль, что не обязательно каменотес». А ведьма четко просчитала, что в страхе перед всем колющим вы ее никуда не отпустите. Да и любви и от вас хватит. Так что если вы поцеловалась с кем-то еще, то и от уколотого пачека не вырубилась бы. А ведьма, полагаю, так свою карму увеличала от порчи совсем уж злодейством. Я положил сапфир в кучу отвалов, затем попросился с парнями и с девицей, тоже шептавшие мне на ухо такие предложения, что я аж покраснел. А потом запечатлевший долгий, умелый и страстный поцелуй. В дом старосты деревеньки я чуть не забежала закричал. — Нарси, собирайся. Летим туда, где тебя ждет прекрасный романтический сюрприз. Вещи оставь здесь. Хотя давай возьмем, на драконе может быть прохладно. Да и мало ли куда потом. Ведьмочка вышла из спальни, посмотрела на меня заплаканными глазками, осторожно присела на краю скамейки криво усмехнулась. — Зря я с тобой не пошла. Эти — Эти. Я оглянулся на дверь, в которой стояла и довольно улыбалась Мария Николаевна. Нарси продолжила. Желающие мне добра пожилые дамы меня скрутили, привязали к скамейке и высекли. А я всего-то пару раз чертыхнулась. Ладно, проехали. Ой, это уже прошло. И пошло на пользу. Я сразу вопила, что больше никогда не буду сквернословить и даже постараюсь меньше употреблять в речи из организмы. И получила не так и много. Так что Мария николаевне не придется краснеть «ой». Она не будет выглядеть некрасиво перед моим будущим мужем. Жаль, что такового никогда не будет «ой». «Не будет ближайший месяц». «А мы сейчас обсуждали с барином, что он больше не злоупотребляет алкоголем. А то ведь испортит здоровье, а то и помрет неравен час. А мы все уже привыкли к его ласкам. Но применять строгие крепостнические меры не пришлось. Он совсем согласен», — улыбнулась староста. Выходя свечмешком из дома вслед за Нарси, я глянулся на Марию Николаевну и подмигнул ей. А она показала мне большой палец и перекрестила нас вслед. «Прощай, крепостничество». Надеюсь, что больше с таким уродством не столкнемся, ведь здесь жизнь вроде налаживается. Но в мире смерти и другое рабство есть».